Каждое лето две новые ветви семейства Бусардель и молодая ветвь семейства Миньон, не говоря уж о бесплодной смоковнице тети Лилине, собирались в Гранси вокруг старого деда. Там он ежедневно восседал во главе стола, накрывавшегося на двадцать человек. В Париже это бывало лишь раз в неделю по субботам на семейных обедах. Совместная жизнь в Гран-Си продолжалась до середины августа, а затем все разъезжались. Кто направлялся в другие семейные владения, кто ехал в горы или на морские купания. Жюли Миньон, по-прежнему молодая женщина, хотя она недавно стала бабушкой, ибо ее дочь вышла замуж в 19 лет, всегда ездила на итальянские озера. Старик Буссардель отправлялся на открытие охотничьего сезона в Буа-Дордо, имение своего старого друга Альбара, находившегося в Юрпуа. В 1854 году, в конце лета, с ним поехал туда и Фердинанд, впервые взяв с собою в Буа-Дордо своих сыновей Викторена и Амори. На Викторена не действовали никакие уговоры, убеждения, Он стал необыкновенно шумливым и непоседливым. Быть может, потому что для него приближалась пора юности, но по-прежнему отличался тупостью, леностью и все таким же злобным характером. Фердинанд попробовал применить новую систему, прекратить нотации и предоставить этому трудновоспитуемому подростку самые приятные условия жизни, словно он был примерный мальчик. Отец надеялся, что благодаря этому постепенно и самым естественным образом Викторен исправится. Иных путей к улучшению столь тяжелого характера он не видел. Теодорина в это время находилась в Котере на водах, куда врачи послали маленького Эдгара. Она взяла с собою и трех дочерей, которые были еще слишком малы для того, чтобы поручить их заботам отца. Теодори написала мужу, что крестьянский домик, снятый ею в горах, прелесть как хорош, что оттуда открывается чудесный вид на долину, что она ждет к себе госпожу Безью, которая недавно похоронила свою мать и может найти там уединение, необходимое в ее тяжком горе. Лишь одна тетя Лилина возвратилась в Париж, куда ее призывали, как она говорила, Дела благотворительности. Фердинанд, замышлявший в тот год завести новую интрижку, оказался в буа дардо на полной свободе. Три сына лесника, служившего в имении Альбары, по возрасту подходили Викторену и Амори, могли быть превосходными товарищами маленьких парижан, и, конечно, уводили бы их с собою подальше от взрослых. Старик Бусардель Тоже не стал бы для него помехой. Ему уже было под 70 лет. И ходя Альбара был старше его, Буссардель частенько первым засыпал по вечерам за карточным столом, когда они играли вдвоем в Экарте. Впрочем, спал он или бодрствовал. Он всегда оказывал своему отпрыску помощь в качестве молчаливого сообщника. Он обожал свою невестку и нередко повторял Фердинанду, особенно в ее присутствии, то, что он сказал про нее после дней, проведенных в террасе. «Милый мой сын, жена у тебя молодец, выдающаяся женщина». «Я это знаю, отец», — отвечал Фердинанд. «Та-та-та! Знаешь да плохо. Смотри, не обижай ее. А не то, мошенник, я тебе покажу». Но, несмотря на такого рода заявления, он с большим удовольствием наблюдал, как его сын перешептывается за дверью с какой-нибудь дамой или подхватывает записочку из маленькой ручки, затянутой в перчатку. Фердинанд ни в чем не таился от отца, будучи уверен в неизменной его снисходительности, и зачастую пользовался им как ширмой. Но все это делалось как бы случайно, и у обоих хватало такта никогда об этом не говорить.